Статский советник Карл Федорович Ауэр, управляющий Виленским отделением Государственного банка, состоял в должности с 1869 года, но так и не привык к уездному городу. Вроде бы и хозяин, ближайший надзирающий чиновник в столице, а нет, он постоянно чувствовал себя неуютно. Принял он сыскного агента и чиновника при губернаторе в кабинете, распорядился принести чаю. «Не миновала чаша алчности и наше заведение», — пожаловался Карл Федорович. В свои 64 выглядел он молодцевато. Форменный китель сидел как в литой, казалось, что управляющий родился в нем. Седина посеребрила виски и небольшую клинышком бородку. Вопреки существующей моде подражать государю, статский советник прической и растительностью на лице более походил на бывшего французского императора Наполеона III. Тем паче не думал, что господин Цыханович способен на такой гнусный поступок, недостойный дворянина. Миша терпеливо выслушивал господина Ауэра. — Вы же принимали такого господина на службу. Оказывается, Иван Александрович не сдержан, — отметил про себя Миша. — Да, но... — побагровел статский советник. — Не я воспитывал такого господина. — Давайте перейдем к делу. Да — Да-да... Поддержал Карл Федорович Жукова. «Дело прежде всего». «Господин Ауэр, мой недостаток — молодость. Но смею уверить вас, что сыскной опыт у меня немалый», — заверил помощник Путилина и, заметив недоверие во взгляде управляющего, добавил. «Поэтому-то меня и командировали ваши края». «Понимаю». Кадр Федорович провел рукой по носу. «Спрашивайте, молодой человек». Расскажите о самом преступлении. С чего начать? Господин Ауэр спросил самого себя. Пожалуй, с того, что 15 числа я получил телеграмму, что мне надлежит приехать в столицу по неотложному делу. В тот же день вечерним поездом я отправился в Петербург. Исполняющим обязанности управляющего мною был оставлен Иаким Сергеевич Аладжанов. «Извините, Карл Федорович, ежели я буду вас перебивать вопросами». «Ничего, ваше право. Вы же ведете следствие». «Скажите, ранее вы оставляли господина Аладжанова за управляющего?» «Не один раз». «Прошу вас, продолжайте». Я вернулся 22 числа. Яким Сергеевич мне доложил о произошедшем за время моего отсутствия, в том числе и о том, что господин Цыханович. Попросил два дня, чтобы навестить мать, но так на службу и не прибыл. Я послал на квартиру, где проживал Циханович, сотрудника. Он вернулся с известием, что хозяин, некий Грушевский, давно не видел жильца. Смутное подозрение шевельнулось в моем сердце. И я приказал произвести ревизию, во время которой было мной обнаружено исчезновение пакета с десятью облигациями внутреннего займа в десять тысяч каждая. После обнаружения кражи я обратился к приставу второго участка Александру Васильевичу Мельникову, который распорядился вскрыть комнаты господина Цихановича. Там были обнаружены пятна крови и раскиданные вещи. Это все, что мне известно». «Скажите, давно ли служит в банке Цеханович?» «С февраля прошлого года». «Не знаете, с кем он поддерживал дружеские отношения?» «На этот вопрос я ответить не могу, ибо не знаю». «Что бы вы могли рассказать о нем?» «Плохого ничего. Хороший работник, исполнительный, всегда аккуратен, вежлив. Не замечал я за ним порочных наклонностей». «Не сотрудник, а ангел», — усмехнулся Иван Александрович. «Да, ангел. И мне кажется, что он попал в бедственное положение. А может быть...» Карл Федорович перекрестился и того хуже. Он замолк на некоторое время, потом добавил. «Я боюсь, что с Тихановичем стряслось что-то ужасное. Ведь кровь в комнатах...» «Вы правы». «Никогда не хочется думать о человеке плохо, пока не появятся очевидные факты». «Вы что-то знаете?» — встревоженно спросил управляющий. «Нет», — ответил Миша, — «я только приступил к следствию, и вы первые свидетели, с кем я разговариваю. У меня пока не сложилось никакого впечатления, я не хочу быть пристрастным». Все-таки какое впечатление осталось от общения и исполнения служебных обязанностей господином Цихановичем? Самое благожелательное. Тогда не распорядитесь ли, чтобы позвали господина Алладжанова? Сию минуту. Господин аладжанов оказался мужчиной 40 лет, высоким и до того худым, что казалось случайный порыв ветра, понесет чиновника Государственного банка под небеса. Лицо с острым подбородком вызывало неприятное впечатление, но что-то в нем, кроме отталкивающего, было и такое, что притягивало взгляд. «Я к вашим услугам, господа», — произнес после приветствия Иаким Сергеевич с едва заметным кавказским акцентом. «Вам, вероятно, Карл Федорович рассказал, кто я такой, с какой целью прибыл в Вильну, начал Миша. «Да, я ознакомлен». Тогда не будем ходить вокруг и около. Поведайте, что вы знаете о печальном происшествии? Я? Да, но... Михаил Силантьевич, мне будет проще рассказывать, если вы будете задавать вопросы. И, смутившись, добавил. Рассказчика из меня не получится. Хорошо. Карл Федорович отбыл столицу вечером пятнадцатого. Так? Совершенно верно. Отдал распоряжение и отбыл. Что было далее? Работали, как обычно. Когда господин Цыханович обратился к вам с просьбой двухдневного отпуска? Через два дня после отъезда господина Ауэра. То есть, 17-го. Именно так. Значит, на следующий день он отсутствовал? Верно. Именно с 18-го числа. «Вас не обеспокоило то обстоятельство, что через два дня Циханович не появился в банке?» «Никоим образом. Всякое в жизни бывает. А два дня — малый срок». «И вы не волновались вплоть до приезда управляющего?» «Да». «Вы доложили господину Ауру об отсутствии сотрудника?» «Я обязан был оповестить прибывшего из столицы Карла Федоровича обо всем, что произошло за время его отсутствия». «Вы ранее не замечали ничего странного в поведении помощника-бухгалтера Цихановича?» «Нет», — однозначно и быстро ответил Яким Сергеевич. «Кто первым заподозрил неладное?» «Карл Федорович после того, как вернулся посыльный». «Кому пришла мысль провести ревизию в хранилище?» «Управляющему», — с удивлением произнес Алладжанов. «Кому же еще?» «Может быть, кто из служащих высказал это предложение первым?» «Вы меня озадачили». Ну, кому же, кроме управляющего, придет в голову такая мысль? Ведь это он несет ответственность за отделение». «Значит, Циханович был хорошим работником». «Почему был? Он и есть. Вот увидите, когда пройдет недоразумение с его якобы исчезновением, неожиданно Яким Сергеевич закрыл рот рукой». «Вы думаете, что его...» «Нет», — отрезал Миша. «Я тоже не хочу предполагать худшее, и мои слова остаются пока только словами». Аладжанов тяжело вздохнул. От сердца отлегло. С кем из служащих поддерживал приятельские отношения Цеханович? Близких приятельских ни с кем. А вот поговорить о нем стоит с нашим кассиром Александром Александровичем Гмелиным». Через некоторое время в кабинет вошел кассир среднего роста, средних лет, лицо Эдакого неприметного мужчины, которого встретишь на улице в ресторации, поездке и не запомнишь. Никаких тебе запоминающихся примет. Но это самомнение господина не умоляло. Гмелин, отворил дверь и без приглашения проследовал креслу, на которое сел, откинувшись на спинку с какой-то неприсущей маленькому чиновнику уверенностью. «Значит, вы кассир Александр Александрович Гмелин?» Не нашелся Миша и спросил первое, что пришло в голову. «Да, меня зовут Александр Александрович Гмелин, и я являюсь кассиром всего заведения». Банковский чиновник небрежно махнул рукой. «Предполагаю, что вы слышали о печальном событии, произошедшем в банке?» «Слышал». «Мне сказали, что вы приятельствовали с господином Цихановичем». «Это наговоры». Гмеля наклонился вперед, лицо покрылось красными пятнами. «Мы только служили вместе». «Может быть, меня неправильно информировали?» «Именно», — перебил Мишу кассир и тут же взял себя в руки, снова откинулся на спинку кресла и даже заложил ногу на ногу. «Хорошо. Что вы можете сказать о Цихановиче?» Я всегда подозревал, что он совершит что-то подобное. — Даже так? Бровь Жукова поползла вверх и снова вернулась на место. — Именно так, — Гмелин говорил натянуто. — Что можно ожидать от человека, увлекающегося не только картежными играми, но и женщинами? Губы кассира искривила улыбка. Вы подозреваете, что помощник бухгалтера проигрался, и истратил казенные деньги избежал сбежал от позора? Допускаю такое развитие событий. Вы ведь общались в банке? Что он говорил? Что думал? Нет. Отмахнулся Александр Александрович. Такие подробности мне неизвестны, ведь общались мы исключительно по службе. Откуда вы знаете о картах и женщинах? От... Гмелин снова покраснел... Так он сам не жаловался. «Но вы же только что сказали о малом с ним общении. Все равно говорили же, пошел на попятную кассир. А может быть, кто-то рассказывал, не помню таких подробностей. Значит, вы давно подозревали, что Циханович способен на преступление? Не то чтобы подозревал. Вы поставили в известность управляющего? Нет». Это же были только подозрения. Но ведь можно было бы избежать самого преступления, если бы вовремя господин Ауэр поговорил с Цихановичем. «Ну, какое это преступление? Азарт!» Гмелин погладил себя по колену. «Но теперь Циханович-то в бегах?» «Я же не отец этому господину, чтобы отвечать за него!» Губы кассира вновь скривились. «Не отец!» — покачал головой Миша. «Значит, вы характеризуете господина Цихановича как человека, способного на преступный поступок?» «Да». «Будьте добры, позовите управляющего». «Я могу быть свободным?» Нескрываемое удивление читалось на лице кассира. «Да». «Чем еще могу быть полезен?» Спросил господин Ауэр, проходя к столу и чувствуя себя не в своей тарелке, хотя именно он предоставил свой кабинет для допросов. «Карл Федорович, скажите, господин Циханович был азартным? Играл в карты? Любви обилен?» Не замечал за Михаилом таких наклонностей, сморщил лоб управляющие. «То, что деньги не разбрасывал направо и налево, могу сказать в точности. Помогал матери, живущей в каком-то уезде?» «Нет-нет, я за господином Цихановичем такого не наблюдал. Благодарю». Жуков поднялся, вслед за ним чиновник при полисмейстере. «Если возникнут вопросы, я могу снова посетить вас?» «Теперь куда?» «Усаживаясь поудобнее в коляску, поинтересовался Иван Александрович». «На квартиру к исчезнувшему», — пробормотал Миша и опустил голову на руки, скрещенные на рукояти трости. «Каков фрукт!» С возмущением говорил Дейсперов. Как хорошо рядился подпорядочного человека, а управляющий тот еще гусь, наверное, вдоль с Тихановичем. И так его обиляет. Вы заметили, что и господин Аладжанов хорошо отзывается помощники бухгалтера. Так следуя вашим размышлениям, и он, как говорят в преступных кругах, в доле. — Не знаю, Михаил Силантич, не знаю. Иван Александрович смотрел на проплывающие дома. — Но все мне кажется странным. Миша промолчал. Двухэтажный деревянный дом выделялся на улице цветом крыши. У всех темные, почерневшие от дождей зноя, а этот с ярко красный словно с небес, маляр ведро уронил». Столичного сыскного агента принял хозяин дома, господин Грушевский, в домашнем бархатном халате, опоясанном, казалось, тонким шнуром с кистями. «Здравствуйте, господа! С кем имею честь разговаривать?» — приветствовал Семен Эдмундович нежданных гостей. Михаил Силантьевич Жуков, помощник начальника сыскной полиции Санкт-Петербурга, — отрекомендовался Миша. — А это Иван Александрович Дейсперов, чиновник при полисмейстере. — Далековато вас занесло от столицы. Грушевский поморщился и посмотрел на забинтованную правую руку. — Как я понимаю, вас привело ко мне дело моего жильца, господина Цихановича? — Совершенно верно, — подтвердил догадку хозяина Жуков. Именно следствие по его внезапному исчезновению поручено мне вести. Не предлагаю присесть. Лицо Грушевского было непроницаемо, но что-то тревожащее мелькало иногда в глазах. Ибо занят делами и не располагаю временем. Всего два-три вопроса. И если позволите, хотелось осмотреть комнату, которую занимал господин Циханович. Хорошо. Я отвечу на ваши вопросы, только скажите... Когда я могу заняться наведением порядка в тех комнатах, что занимал Михаил? Сами понимаете, что я теряю деньги от того, что не могу сдать их. Я думаю, после сегодняшнего осмотра вы вправе поступать как вам угодно. Рад слышать. Прошу за мной. Помощник кассира Циханович занимал две комнаты, одна из которых служила спальней, вторая — столовой и кабинетом одновременно. «Давно ли господин Циханович проживает у вас?» «С февраля прошлого года». «Он столовался у вас?» «Я сдавал ему комнаты со столом». «Каким он был жильцом?» «Спокойным». Грушевский мельком взглянул на забинтованную руку и сквозь зубы процедил. «Я не имел от него особых сложностей». «К нему приходил кто-либо?» «Не видел». Циханович, мне казалось, ведет отшельничью жизнь. И жилваки заиграли на лице. Мне говорили, что он заядлый, картежный игрок и любитель женщин. Насчет карт ничего не могу сказать. Платил Циханович исправно, без задержек. А у игроков обычаи то с полным карманом, то с пустым. Нет, не замечал. А женщин здесь не бывало. Он опять жал губы и добавил. Я бы не потерпел распутство в моем доме. Когда вы его видели в последний раз? В день исчезновения. Он пришел со службы в возбужденном состоянии? Отнюдь. Спокоен. Позволил себе пошутить. Что было дальше? Пошел в свои комнаты. Вы не слышали чего-либо подозрительного? Шума там, криков? Ничего. Вы видели, как он уходил в вечер исчезновения? Нет. Разрешите мне осмотреть комнаты. Не хочу вас отвлекать от дела. Смотрите. В столовой на полу и на белой скатерти выделялись бурые пятна засохшей крови. Складывалось впечатление, что кого-то здесь несколько раз ударили кулаком по лицу. На полу валялось не только скомканное полотенце, которым вытирали, видимо, лицо и руки, Но ну и старые, не первой свежести рубашки, нижнее белье, газеты, несколько книг. Миша с тщательностью исследовал комнату, но ничего полезного для следствия не обнаружил. Обыск в спальне тоже ничего не дал. Дисперов с любопытством наблюдал за Жуковым. Только одно привлекло внимание Миши. Письмо от женщины, подписанное «Любящая Алина». Из него становилось ясно, что эта самая Алина питала к Цихановичу отнюдь не платонические чувства. Они были любовниками. Прощаясь с Грушевским, Жуков вдруг остановился посреди комнаты и, повернувшись, спросил, «Кто такая Алина?» Хозяин побледнел, пожевал губу. «У меня есть дочь Алина. Где она сейчас? С какой целью вы проявляете к ней интерес?» «Следствие?» — развел руки в стороны Миша. «Алина проживает в столице. Как часто она гостит у вас? Каждые два месяца она приезжает на неделю-полторы». «Циханович, знаком с Алиной?» «Да!» — почти кричал Грушевский. «Что вам надо от моей дочери?» «Ничего», — спокойным тоном говорил Жуков. «Я лишь полюбопытствовал». Грушевский ничего не сказал, только заиграл желваками. «С одним неясным моментом я разобрался. Теперь остальные», — тихо произнес Миша в коляске. «И с каким разрешите поинтересоваться?» — обратился к сыскному агенту Дисперов «С кровью в комнатах. Вы можете о ней рассказать?» «Да. И как она появилась?» «Это кровь Цихановича? Его?» «Значит, его?» Иван Александрович провел рукою по горлу. «Отнюдь!» — рассмеялся Миша. «Видели завязанную руку Грушевского?» «Вот она и есть основная причина появления крови». «Не понимаю, это кровь Грушевского или Цихановича?» «Когда Грушевский узнал...» что его дочь Алина дарит благосклонность Михаилу, он не выдержал и оставил следы кулаков на лице бедного помощника-бухгалтера. Вот отсюда и кровь. Вы же обратили внимание, как хозяин дома поглядывал на свою руку, пока говорил про Цихановича, и как вскипел при упоминании дочери. Я не придал этому значения. Вот поэтому я сыскной агент, а вы чиновник при губернаторе, улыбнулся Миша. «Сложно все», — встрепенулся Иван Александрович. «Неужели Грушевский убил бухгалтерского помощника?» «Нет», — ни на миг не задумываясь, произнес Жуков. «Нет! Здесь дело глубже и серьезнее». «Что может быть серьезнее преступление? «Другое, скрытое первым. Этого мне не понять». «Надо бы съездить к матери бухгалтерского помощника». «Где находится Игуменский уезд?» «Можно выехать и сегодня. Лучше бы с утра закинул удочку дейсперов». «Можно и завтра. А сейчас к полисмейстеру Проверим журнал происшествий Господин Федоров распорядился, как только вы появитесь, передать пакет. Полицейский протянул конверт Жукову, который с удивлением достал из него бумагу и прочел присвистнул. «Дела». Что-то стряслось? Именно, в Минске, на банкирскую контору господина Поллока пришел неизвестный и обменял три из похищенных облигаций на акции Виленского земельного банка. Когда? На следующий после исчезновения Цыхановича, день. Значит, объявился? Не объявился, а нам преподнес подарок в виде большого следа. «Прежде чем отправимся в Минск, мне бы хотелось, чтобы вы раздобыли три фотографические карточки. Цихановича, Гмелина и Аладжанова». «Вы думаете...» «Ничего я не думаю», — отрезал Миша. Когда же он увидел карточку Цихановича, то замер, словно встретил старого знакомого. Вглядываясь в фото Цихановича, он просто глазам не мог поверить. И лишь вопрос полицейского о том, что случилось, вывел Жукова из ступора. А потом огонь понимания полыхнул в глубине его глаз, словно он наконец-то разгадал какую-то великую загадку.